7.6. Царь Черный Харапин строит небывалый дворец вместо сожженного. Царь Мануил Камнин строит великолепный храм святой Ирины вместо сгоревшего. В болгарских песнях рассказывается следующая история о Черном Харапине, Ироде. Бог прогневался и бросил лютый гром на дворец Черного Харапина. Дворец сгорает, но Черный Харапин похваляется построить новый дворец, И начинает стройку. Прогневался бог Вишну, рассердился и высек лютый гром. Гром бросил во дворец, и его черного харапина дворец сгорел. Но царь угощением угощается. Выстроил новый дворец. Пригласил мастеров, мастеров-плотников. Сам царь камень возложил и хвалою похвалился. Ныне же строю новый дворец которого нет на свете. Как падет лютый гром, но он не погорит. Песня 12, строки 359-377. Почти то же самое читаем мы в истории Никиты Ханиата про царя Мануила Камнина. Он предполагал восстановить на берегу моря храм святой Ирины, который некогда был построен знаменитым Маркианом, и представлял собой здания, огромнейшие по величине и превосходнейшие по красоте, впоследствии истребленные огнем. Некоторые части этого храма были уже возведены, начиная с основания, но потом работы были прекращены. Никита Ханя также сообщает о необычном страшном громе, брошенном на Мануила. Он пишет, Вдруг в необычное время раздался страшный удар грома и до того оглушил всех бывших с царем Мануилом примечание автора, что многие от этого удара попадали на землю.